К сожалению, плохо слышно. вот и Возникает недопонимание какое-то. Конечно, лучше всего не реагировать на людей, которые сами не хотят ничего делать. Ну и вообще не хотят ничего делать. А что Ленинград? хорошая группа ленинград хорошие город хороший город колыбель трех революций могу рассказать немного так что не надо закрыли ленинград да 300 лет ему кстати исполнится в мае Петр первый Зимний дворец. А лучше всего э, Петро... вспомнить, вспомнить Петропавловскую крепость. Футбол, хоккей. Хорошие. И, ну, с алкоголем надо... Ну, не знаю, может быть, кто. И я лично... Не стал бы рисковать, тем более превращать это в спорт. Не знаю, что сказать, я сам думал сходить на хоккей, а вот говорят живьем, это очень увлекательное зрелище. Особенно если играют плохие команды, то даже интересно смотреть. Опять, опять знакомые места. И те же там трассы. С кем в этот раз вообще повезет? И сердце можно вырвать там с мяса, Чтоб помогало двигаться вперед. И как бы хитро не запутались детали, мне в целом, в отличие ну, есть люди, которым непонятно в целом полотно, не говоря уже о деталях. Так мне в целом оно понятно. И, надо сказать, журавли, скажем, по расписанию летают. По расписанию летают. Все равно. Мы вроде бы в гостях, А кто-то как бы дома, гостей здесь любят, что не говори. И каждый раз до боли все знакомо. Земли не хватит с пасом на крови. Сказать по правде, есть места повеселее. И там, конечно, не хватает нас. Я лично, если только уцелею но ну, это конечно так и будет перецелую весь весь иконостас как посмотрю на небо на небо в яблоках до боли до боли от которой колокольный звон воля воля Можно еще спеть «Люба, братцы, Люба» – хорошая вещь. А команда знает. Воля со всех сторон. Кого выбирают. Чтобы жизнь, как прогулка по саду, когда все... В ожидании спаса Чтобы Слева шагала радость Ну а справа Чтобы было счастье Чтобы Еще чтобы Было сердце